Давид Леонтьич стал рассказывать про свою семью. Он выбрал слушателя Андрюшу. Вытащил из пришитого изнутри к поле пальто кармана кожаный бумажник. В нем было несколько фотографий. Старик показывал их Андрею одну за другой и поименно перечислял родственников. После пятой фотографии Андрей уже знал в лицо всех трех детей Давид Леонтьича, покойную его супругу, внучат и племянников. «За освобождение нашей великой России от большевистской заразы!» поднял стакан Сабанеев. Как маленький человек, не имевший большого веса, в котором мог бы раствориться алкоголь, он быстро опьянел. «Всех на столбы попрошу!» Он залез в свой баул и достал оттуда револьвер. Стал целиться из него в окно. Лидочки, он стал неприятен. А старик сразу замолчал, стал собирать и спрятал семейные фотографии. «Вот сейчас, — сказал Сабанеев, — сейчас я им покажу!» Стало слышно, как на станцию въезжает состав. Состав был смешанный. Лидочка насчитала в центре три классных вагона, а остальные были теплушки и платформы. На платформах стояли автомобили, и возле них, сжавшись в тулупах, замерзали часовые. Поезд замедлил движение, почти остановился — Лидочка осталась у окна, забыв, что видна снаружи. Солдаты с винтовками шли между составами, поглядывая на окна. Начало мести, и снег струился между составами. Там тянуло, как в трубе. Напротив Лидочкиного окна оказалось окно мягкого вагона. У окна стояла женщина средних лет, худая, гладко причесанная, усталая и жестокая лицом. Как учительница чистописания, которая не любила детей и била их, если ты написал неправильную букву». Женщина тоже увидела Лидочку и посмотрела на нее внимательно, как бы запоминая, чтобы потом наказать. Лидочка поняла, что знает эту женщину, видела ее недавно и через секунду вспомнила, это была начальница всех большевиков Евгения Богданна Бош. Она совсем недавно проезжала в открытом моторе по Киеву, под окнами лечебницы, в которой томилась Лидочка. Мотор ехал медленно. За ним двигался броневик, и скакали кавалеристы. А теперь товарищ Бош тоже бежал из Киева. Товарищ Бош оглянулась к кому-то невидимому Лидочке, и ее губы зашевелились. Холодный воздух ринулся у лица Лидочки. Это сотник Сабанеев появился рядом. «Ага!» — воскликнул он радостно. «Кого я вижу?» «Госпожу большевичку номер один!» «Ать два! И не будет госпожи большевички!» Лидочка догадалась, что он хочет сделать. «Нет!» – закричала она, повернувшись к Сабанееву. Револьвер тяжело и тускло поблескивал в его руке. «Не смей!» – не думая о том, что это опасно, Лидочка ударила его по руке. Андрей с опозданием в секунду кинулся на Сабанеева сзади, схватил за шею и потащил назад. Громко звякнул, ударившись о пол револьвер. «Ай, какая беда! Какая беда!» – закричал старик. Лидочка снова обратила взгляд к окну. Товарищ Бож прижала лицо к стеклу, всматриваясь в глубину купе, будто стараясь увидеть в его темноте и глубине угрозу, успела ли она увидеть Сабанеева. А рядом с ней почему-то стояла Маргошка. Старая подруга Маргарита Потапова, веселая и бесшабашная Маргошка. Лидочка так обрадовалась неожиданной встрече с подругой, след которой давно уже потеряла, что замахала рукой, вовсе забыв о том, что происходит сзади. В этот момент поезд, увозивший на восток товарища Евгению Бош и ее правительство, дернулся и начал набирать скорость. Поезд спешил к Харькову. Большевики надеялись удержаться в Слободской Украине, опираясь на Донбасс, чтобы иметь базу, когда немцы уйдут. Тогда надо будет опередить очередную украинскую раду. Сабанеев сидел на диване, тяжело дыша. Давид Леонтьич нависал над ним, размахивая подобранным с пола револьвером. «Хлопчик!» — говорил он. «Вы, конечно, вольная птаха и имеете право на смерть, но здесь Лидочка с Андрюшей. Вы о них думали? Вы желаете их молодую жизнь погасить, как свечу?» Правительственный поезд разогнался, и мимо пролетали окна вагонов, потом пошли теплушки. Они смотрели на поезд зачарованно, вдруг забыв о скандале. Вот и конечные платформы. Одна с мешками с песком, вторая с корабельной пушкой, длинной, задранной дулом почти к небу. «Если они успели увидеть, — сказал Андрей, — то сообщат на ближайшую станцию или даже на эту». «Надо выкинуть ваш револьвер». «И не надейтесь!» — студент вскинулся Сабанеев и рванулся, желая вырвать револьвер у Давида Льонтича, Но тот отступил на шаг и поднял руку с револьвером, так что Сабанеев, будучи пьян, промахнулся и не удержался на ногах. Андрей подхватил его и снова посадил на диван. «Я думаю, что они видели оружие», — сказала Лидочка. — Вы как хотите, — сказал Давид Ленч, но считайте это купе как чумной барак. Я отсюда ухожу, чтобы остаться живой, потому что когда придут искать покусителя, то сразу арестуют старого еврея. — У тебя сын большевик, — сказал Сабаниев. — Конечно, — согласился Давид Ленч. Он приедет ко мне на похороны и даже закажет венок из живых роз. Вы не представляете, как они будут пахнуть. «Дурак!» — сказал Сабанеев. «Им оттуда ничего не увидеть. Я ж к окну не подходил». «Подходили», — возразила Лидочка, — «и даже целились». «И жалею, что не выстрелил», — упрямо сказал сотник. «Вы как желаете», — сказал Давид Ленч. «А я ухожу». Он двинулся к двери. «А чемодан?» — ехидно спросил протрезвевший сотник. «Чемодан? Чемодан останется здесь, а я буду без чемодана, но живой», — ответил старик. «Не надо» сказал сотник. Я виноват, виноват. Я уйду. Я уйду и посижу в тамбуре, а вы меня не видели. Отдайте оружие, давить Леонидович. Старик посмотрел на Сабанеева, склонив голову, а затем, соглашаясь, произнес, если все обойдется, то возвращайтесь часа через два, а револьвер я советую вам, хлопчик, выкинуть. Это я решу. Лидочка подумала, что правила хорошего тона велят ей отговаривать Сабанеева, оставить его в купе. Но она промолчала. Сабанеев открыл свой баул, вытащил оттуда какие-то бумаги, сунул их под шинель, затем засунул револьвер в карман шинели. «Если у тебя револьвер, то нужно его носить так, чтобы можно при нужде его достать». «Не поминайте лихом», — сказал он, подходя к двери. «Может, обойдется?» — неуверенно сказала Лидочка. «Риск не нужен ни вам, ни мне», — многозначительно произнес Сабанеев, становясь выше ростом.